Флот Евразия, группа флотов Доминион, система Пронг-30, доминанта Земли. — Что противник? — озабоченно спросил адмирал Хеммерсбрандт, едва проснувшись. — Выжидают, сэр, — следовым спокойствием сообщил Стюарт, подавая китель. шатцуры повели себя совершенно не так, как ожидалось. Во-первых, они подтянули силы и теперь имели численный перевес в кораблях. Первая стычка, разгоревшаяся несколько часов назад, завершилась в ничью и выглядела скорее как пикировка. Аналитики доложили, что Шат-Суры пытались сохранить выгодное построение вблизи Табаски, а не начать общее сражение. В принципе, это походило на правду. После стычки они все еще продолжали контролировать пространство вблизи второй планеты Пронга-30. Каммерсбрандт уже собирался отдать приказ о новой атаке, Но тут совершенно неожиданно из «Солнечной» свалился приказ – ждать. Поразмыслив, адмирал понял, что ничего особого неожиданного в приказе на самом деле нет. «Солнечная и земля ждут результатов от хмелевого Фокина». Можно было и раньше догадаться. Но неоправданно, по мнению адмирала, малочисленный десант сбил с толку, и Хеммерсбрандт уже было решил, что разведка просто решает какие-то свои обыденные локальные задачи, никак не связанные с искателями доминанты земли. шатцуры не нападали, а тем временем пребывало их подкрепление. Хемерсбрандт провел оперативные совещания с лидерами дружественных флотов и собственным штабом. Перегруппировали силы таким образом, чтобы афилийская Магрибба и оба-мегадестроера образовали могучий кулак в самом центре союзной армады. В результате локальное численное превосходство шатсуров временно. до следующего их перестроения перестала играть какую бы то ни было решающую роль. Умелой рокировкой Хеммерсбрант связал противника минимум на полсуток и с чистым сердцем отправился отдыхать, ибо чувствовал еще немного и свалится с ног. Когда он проснулся вместе на Табаске, где высаживался хмелевой Фокин, с горсткой разведчиков наступило утро. А армада шатцуров продолжала оборонять подходы к табаски лидеры их и не подумали перестроить корабли для атаки хемерсбранд вполне отдавал себе отчет если поступит приказ атаковать армаду шатцуров то первым делом скелетики дадут залп по планете и табаски не станет не станет и прячущихся на ней искателей. а значит их тайны умрет вместе с ними А раз солнечное послало хмелевого Фокина, значит, какой-то позитивный выход из сложившейся ситуации существует. Но как дюжины пехотинцев и пятерка искателей прорвутся сквозь сплошной заслон скелетиков у Табаски? Хеммерсбранд не видел ответа.